Пятое. На входе в главный корпус Останкина, сразу после милицейской проверки, Арина Михайловна увидела собственную фотографию в траурной рамке. Даже приостановилась, заглянула себе в глаза смешно. Ведь совсем недавно думала об этом. Сбылось, как заказывала. Все бы так сбывалось. Откуда фото? Ну, отсюда, конечно, его уберут. Оно переедет в галерею возле столовой и, наверное, застрянет там, рядом с самой дверью. Нужно этот процесс как-то приостановить. На щите рядом с фотографией было объявление «Прощание с телом Ларисы Суховой состоится 7 мая в конференц-зале». «Это вы?» — Тоже приостанавливаясь, — спросил таксист. Перед выходом из дома Арина Михайловна заказала пропуск для него. Кожаная куртка теперь маячила рядом, и это добавляло силу. Они поднялись на маленьком лифте, наблюдая за меняющейся на табло цифрой. Арина ухватилась пальцами за локоть в кожаном рукаве. Она вдруг вспомнила последние слова доктора. «Маловероятно, что вас хотят убить. Тут какая-то игра. Если бы они хотели вас убить, — сказал Вячеслав Викторович, и голос его в телефонной трубке звучал вполне убедительно, они давно бы это сделали». Тут что-то иное. Не могу только понять что. Нас пугают, Арина Михайловна. Нас просто запугивают, но зачем? Какой смысл в этом? Я не понимаю. Подожди меня здесь, попросила Арина, заставляя себя оторвать пальцы от этой надежной кожаной куртки. Таксист послушно замер, подперев стенку в лифтовом холле. Он вообще был поразительно послушен. По первому же требованию вызвал свою сестру сидеть с чужими детьми, а потом помогал несчастной марте собирать чемодан и сам вежливо вынес этот чемодан на улицу. Золото, а не человек. Хотя, может быть, все это тоже игра? Недобрая шутка белых братьев? На этаже было душно, опять неправильно отрегулировали кондиционеры. В воздухе повисал знакомый запах серебряная табличка с надписью главный редактор о п лазарев отражала лампу секретарша на месте не оказалась и арина беспрепятственно распахнула тяжелую дверь кабинета главный редактор оказался на месте на лице его было написано вежливое удивление не ждали меня олег петрович она захлопнула дверь и демонстративно повернула регулятор замка дернула вверх кнопку предохранителя так я по делу ноги лазарева были закинуты на стол кресло в котором он сидел было очень низким и розовое пухленькое лицо находилось строго между узенькими подметками ботинок выражение лица было каким то умеренно радостным он вертел в длинных пальцах свою обычную авторучку паркер с золотым пером знаете глазьева «А я вас не ждал», — сказал он, — и снял ноги со стола. В кабинете было жарко. Здесь стоял тот же запах, что и в коридоре, но здесь запах был сильнее. Лазарев указал на кресло. «Присаживайтесь, Глазьева, раз уж пришли, присаживайтесь. Чем это тут у вас пахнет? У вас что, кондиционер сломался?» Журналистка и не подумала садиться. Она прошла через кабинет и остановилась у темно-зеленой дверцы. Сейф был вмонтирован в стену и открывался специальным кодовым ключом. Он не имел даже ручки. «Адеколон», — сообщил Лазарев, — «вам не нравится запах. А кондиционер, вы правы, действительно сдох вчера утром». «Почему вы изъяли мой материал?» — спросила Арина, поворачиваясь и чуть наклоняясь вперед. «Дайте ключ!» — она протягивала руку. «Я разорвала контракт с cnn так что автоматически аннулирован и контракт со Станкино. Этот эксклюзивный материал — моя собственность. Хотите знать?» Я хочу получить свои кассеты, больше ничего. Напрасно, напрасно вы, Глазьева, столько нервов вкладываете. Неужели непонятно? Выборы у нас. Первые свободные выборы в России. Ни к чему будоражить население. Вот кончатся политические страсти через сорок дней. И все. «Все выпустим, в эфир, в лучшем виде выпустим. Вы сомневаетесь, что ли, в этом?» Арина Михайловна шагнула к столу. Журналистка была совершенно спокойна. «От нему силой, — решила она. — Он такой же зомби, как и моя Марта. Его пальцем ткнешь — рассыпется». Ключ от сейфа должен быть в столе. — Вам очень повезло, Глазьево, что вы пришли именно ко мне, — сказал Лазарев. — Очень повезло. Золотое перышко исчезло под колпачком, и хозяин кабинета воткнул авторучку в карман своего пиджака. — Значит, хотите знать правду? Он отвернулся, нажал кнопку селектора и сладким голосом проговорил. — Охрана! «Прошу вас, пришлите кого-нибудь к моему кабинету срочно».